Да и какое тут сердце выдержит. Стоит боевой офицер, а его как бурса за чуприну таскают. Хорошо, хоть той травы нельки не случилось здесь в это время. Быть бы скандалу великому. Командиры молодцы, зашевелились, заворчали. Шапошников резко чиркнул зажигалкой, пытаясь закурить. Авдей Кондратич робко предупредил, чтобы не запалили солому. Никакого ответа. И вдруг опалила жаром голову, а в прежней в русской армии попробовал бы какой-нибудь силовой ферд оскорбить окопного офицера, унизить его достоинство, что было бы с ним? Впрочем, не было тогда, слава богу, никаких политотделов. Один поп-батюшка существовал и осуществлял свою агитационно-массовую работу.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 «Накапай и лучше кальни!» Нарочно жалобно, нарочно внятно обратился вдей Кондратьевич к медсестре, чтобы слышал, слышал мятежный комбат этот, чтобы все художники слышали, как тяжело и больно их отцу-командиру. За них, за них зубоскалов и мошенников, им, полковникам Бескапустиным, любимых, страдает он, из за них и помрет, коль надо, но чтобы без скандалов, чтобы не хорохорились, зубы, чтобы при начальстве не выставляли. В боевой обстановке, в сражении давай, дуй, крой, зубаться. Он и сам в боевой обстановке лютый. Да не бой, не окопная обстановка, не дела и отвага в актив записываются примерное поведение, которые называют достойным, Учитывается, снова плешивого сыроватку и его офицеров орденами осыплют за то, что послушные, за то, что меньше у него, чем в соседнем полку потерь. Товарищу же Бескапустину Авдею Кондратичу втык будет, гнида эта исполита дело, еще и выговор по партийной линии запишет. Зато он, Авдей Кондратич Бескапустин, твердо знает,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 Авдей Кондратич переворачивался на живот, ловил на спине, отводил под штаники ниже ягодицы, жалостно ворча, «Уж лучше бы мне на том плацдарме сгинуть, лучше бы в берег лечь, чем видеть и слышать такое».